Глава двенадцатая. Серафима бросилась к батарее, из-под которой торчал хвост. Вытащила кота и повернулась ко мне. «Знакомьтесь, Василий Николаевич Собакин, исследователь всего, чего не надо». «У вас здесь живут кошки?» – удивилась я. «Три кота и четыре собаки», – уточнила Казакова. «Дети должны расти с животными. Знаете, с каким удовольствием ребята на фермах работают?» У нас свои молоко, яйца, творог. Банки на зиму закрутили. Мы семья. Как без запасов?» Я поняла, что настал подходящий момент для главного вопроса. «После того, как дети завершают учебу, какова их судьба?» «Все идут получать профессию», — ответила Серафима. «Я со своими выпускниками нахожусь ВКонтакте, радуюсь их успехам чалюсь, когда у них неприятности. Если пройти по территории вглубь, увидите гостиницу. Взрослые наши детки приезжают сюда как домой, останавливаются в отеле. Все доучиваются до конца, подбиралась я к нужной теме. До выпускных экзаменов. В основном да, кивнула Серафима, но по-разному бывает. Иногда родители уезжают на ПМЖ за границу. Ребенок у нас остается. А бывает, что ученика забирают. Все индивидуально. «Я узнала о вашей необычной школе от Тамары Владимировны Ефимовой», — соврала я. «Кто это?» — искренне удивилась Казакова и открыла дверь. «Давайте посидим в нашей столовой, угостимся чаем с пирожками». «С удовольствием», — согласилась я и сказала. «Инесса Листова, помните такую?» «Нет». Слегка растерялась Казакова, усаживаясь за стол, накрытый скатертью. «Кто это?» Задав вопрос, директриса взяла чистую чашку, налила в нее заварку из чайника, добавила кипятку из самовара, поставила передо мной и радушно предложила. «Угощайтесь!» На круглом блюде пироги с мясом, на квадратном — с капустой, в корзинке — яблочные. «У вас прямо как дома!» — восхитилась я. «Длинный стол, за который все могут сесть. Еда стоит свободно. Можно зайти в любое время». «Конечно», — подтвердила собеседница. «Только в одиннадцать вечера съесное убирается в холодильнике. Но их легко открыть, если на кого-то ночной жор нападет». «Тамара Владимировна Ефимова очень вашу школу хвалила. Упорно сжала я на ту же педаль». Сокрушалась, что была вынуждена дочку Инессу Листову забрать. Серафима Никитишна заморгала. «Инессу Листову? У нас такая никогда не училась». «Вы уверены?» — спросила я. «Инна сейчас уже взрослая, в гимназию ходила давно». «Имя редкое. Скажи вы сейчас Маша», «Я попросила бы сообщить фамилию», — продолжала Серафима. «Но Инесса никогда не посещала мою гимназию». «Секундочку!» — Серафима вынула из кармана мобильный. «Лера, можешь говорить?» «Здрасте», — донеслось из трубки. «Конечно!» Стало понятно, что Казакова включила громкую связь. «Солнышко, у нас училась Инесса Листова». Спросила директор. В 90-х годах, подсказала я. Мать ее зовут Тамара Владимировна Ефимовой. Сейчас в компьютере гляну, пообещала Лера. Вы ее помните? Нет, вздохнула казакова. Значит, не было такой, отрезала женщина. У вас память, как у слона. Недавно я видела документальный фильм. Там объясняли, что слон, того, кто его обидел, и через тридцать лет узнает. Ужас какой, поюжилась Казакова. Всю жизнь думать о врагах. Мне такое никогда не понравится. Инессы Листовой не было, заявила Лера. В девяностых у нас училась Инна Деревянкина. Дорогая, это немного не та девочка, засмеялась Серафима. «Я подумала, вдруг гостья ваша перепутала», — сказала Лера. «Инесса, Инна, похоже». «Согласна», — остановила ее Серафима. «Но фамилии-то?» «Листова и Деревянкина. Вообще ничего общего». «А вот и нет», — обрадовалась Лера. «Листова? От слова «лист». Где он растет?» «На дереве. Дерево Деревянкина». «Интересная логическая цепочка». Восхитилась владелица гимназии. «Значит, ко мне можно обращаться Ефима Никитишна?» «Почему?» – изумилась Лера. «Я Серафима?» – начала объяснять начальница. «Сокращенно Фима. Ефим имеет тоже уменьшительно-ласкательное имя. Серафима, Фима, Ефим. Но я женщина, поэтому Ефима. Это логично». И кого-то с фамилией Шкафина давай именовать столовой, стуловой, табуреткиной, дивановой, кресленой. Это же все тоже мебель. Кузнецова, щипцова. Вот тут ничего общего, пропищала Лера. Кузнец в работе использует щипцы, отрезала Серафима. И он еще молотов, наковальников, металлов, подковин и мехов. «А подкова смехом тут с какого бока?» Не потеряла желание спорить секретарь. «А кузнец подковы лошадям делает, мехами огонь в кузне раздувает», растолковала Серафима, расхохоталась и положила трубку на стол. «Простите, Татьяна, Валерия всегда стоит на своем, понимает, что сказанула глупость, но никогда не признает это и спорит до изнеможения». Инессы Листовой у нас не было. Наверное, я перепутала имя девочки, соврала я. Ее от вас вроде маленькой забрали. Родители уехали жить в другой город, привели малышку там к педиатру, а врач не поверила, что крошке три года. Она хорошо говорила, быстро бегала. Для меня в этом ничего необычного нет, сказала директор. Те, кто воспитывается и обучается по системе Казакова, по всем параметрам обгоняют ровесников. Но листовой здесь не было. Мы поговорили какое-то время о правилах приема в учебное заведение. Потом Серафима проводила меня в гардероб. Я надела свою курточку и уехала. На обратной дороге мне позвонила Рина. «Танюша!» «У Альберта Кузьмича плохой анализ». «Что не так?» – испугалась я. «Все цифры красные», – вздохнула Ирина Леонидовна. «Повсюду восклицательные знаки». Людмила пока не отвечает, но другой врач в клинике посмотрел на результат и велел колоть коту антибиотики. «Название точно не помню. Сейчас сброшу его тебе на WhatsApp. Купи, пожалуйста». И шприцы тоже. «Прямо сейчас поеду в аптеку», — пообещала я. «Инъекции делать намного легче, чем таблетки давать», — вздохнула свекровь. «Нам повезло». «Рина всегда найдет повод для радости. В любой неприятности отыщет удачу. И дюдюня ей подстать. Недаром они близкие подруги». Обе раньше работали в первой особой бригаде, которую создал «Никифор». Отец моего мужа. О юности Ирины Леонидовны я почти ничего не знаю. Свекровь редко вспоминает дела давно минувших дней. Но иногда кое-какая информация неожиданно вываливается из Штольцбаум-Кухенрайс. Суммируя сведения, которые получила от Ады Марковны, я поняла, что подружки прошли огонь, воду и медные трубы. Тонули, горели... Убегали из подвала, куда их посадили вечером, чтобы утром расстрелять. Никогда не падали духом. Не унывали, не сдавались. Обе неубиваемые оптимистки. Приди кому-нибудь в голову устроить конкурс «Найди в плохом хорошее». Рина и Ада вместе попадут на высшую ступень пьедестала. Приятно ли делать коту укол? Лично я... Никогда ничем подобным не занималась. Но думаю, что втыкать иглу в попу Альберта Кузьмича не самое приятное занятие. А Ирина Леонидовна не ноет, не говорит «Ой, я не справлюсь». У нее другое мнение. Сделать инъекцию легче, чем уговорить британца слопать пилюлю. Это ли не радость? «Купи ампулы, и мы начнем котика лечить», — заявила Ирина. «Заедешь на минутку домой, отдашь мне лекарства». Доктор велела побыстрее начать. «Конечно», — ответила я. «Поторопись», — велела Рина. «Все уже тут».